Тут прошумела рация у водилы. Ему сообщили, что диверсанта взяли. Отбой тревоги. Ждут оперативников. Я же, вешая автомат на бок, глянул на Иру, так как раз мимо проскочила с бледным лицом и, повернувшись к бойцу, спросил. «Я нужен?» Тот связался с командиром, и выяснилось, что без меня обойдутся. Но данные мои велел записать, что водила и сделал. «Номер у нашей части уже есть, найдут по своим каналам». Сказал тому, что сегодня дежурю по части, ночью заступаю. «Меня там можно будет найти». После этого, вернувшись за руль, запустил двигатель, так как мотор заглох от резкого торможения, я сцепление забыл выжать, ну и покатил дальше. Сначала на оптовый склад, купил коробку с водкой, хорошей причём, и одну коробку с пивом в жестяных банках. Закусок мясных, остальное девчата приготовят. Вот так, подкатив к дому, машина Иры уже тут была, поставил рядом, место свободное имелось, и, поставив газель на сигнализацию, направился в дом. Покупки не брал, смысла нет. Мы питаться будем в части. Одноразовую посуду тоже приобрёл. Я в лифте был, как на меня ротный вышел. Странно. Полчаса назад с ним общался, поставив в известность перестрелки и взятие диверсанта. Я обязан сообщить, чтобы тот в курсе был. кто и принял к сведению. Сейчас почему-то вызывал. Может, какие-то вопросы появились? Достав телефон из кармана разгрузки, я ответил на вызов, выходя на своём этаже, но не подошёл к двери, а остался стоять в лифтовом холле. «Слушаю». «Ты сейчас где?» «Дома». «Срочно возвращайся. Рота не сформирована, а её уже дербанят. Бегу его тоже вызвал. Бери вещи, что нужно, где-то через час выходите. Твоих подчинённых уже предупредил. Грузят боезапас в машины. По недостатку членов экипажа и вопрос решается. Всё, жду». 20 минут и прибуду». Дав отбой, я ругнулся и, убирая телефон в карман, зашёл в квартиру. Там Маша у плиты творила. «Солнышко, отбой. Меня срочно в часть вызвали. Похоже, отправляют на передовую. Так что убываю. Пять минут есть. Сейчас Ирине позвоню, отвезёт меня на газели и вернёт машину на парковку». «Хорошо». «Собираться мне не надо, всё уже в части. Хотел автомат от свежего нагара почистить, но куда там? Так что пока Маша меняла Ирину, я спустился вниз, и мы с покатели к расположению части. Опаздывать нельзя. Та высадила меня у КПП, и я увидел, как из машины, а это белая «Лада Ларгус» была, Выходил старшина с вещами в форме. Похоже, его дёрнули, не дожидаясь медкомиссии, что должна была завтра пройти. Причём эта машина куплена им дистанционно с помощью зятя. Я же дал ему 500 тысяч, помните? Водила всегда водила и остаётся. Вот и купил эту годовалую ладу. Говорил, всегда не мечтал. Мы об этом поговорили сегодня, когда я его навещал. Сейчас за рулём его дочка сидела. Я её узнал. Попрощавшись с Ириной, нагнал деда Витто КПП, тот меня не заметил. И, хлопнув его по плечу, сказал, «Ну что, дед Вита, повоюем?» «А чего не повоевать?» — хмыкнул тот. Пройдя КПП, он направился к Ротному. Ему еще оформится нужное оружие получить. Прошлый автомат, считай, все. Остался в старом нашем батальоне. Я же прихватил баул старшины и направился к стоянке танков. Танкисты моего взвода работали сообща. Пополнили боекомплектом один танк и переходят к следующему. Сейчас как раз заполнили карусель машины-грузины. Закинув баул на броню, старшина приберёт. Узнал, что прибыл наводчик-оператор для грузина. Сейчас оформляется. Из выздоравливающих он. Из госпиталя. Из всего экипажа один выжил. Обгорел слегка, контузия. Ещё до спецоперации из артиллерии накрыли. Прямое попадание. Оставив вещи и автомат в танке, нечего тяжесть носить и вооружённый такими сведениями, сам я к ротному пришёл. Время было. Взводный раз и незнакомый прапорщик дышали воздухом на крыльце. Я успел сбегать и вещи оставить. Дальше познакомился с Малютой, и нас вызвали к Ротному, где тот и поставил задачи. Бегу его с его взводом, предстоит идти на Горловку. Усиливать одно из подразделений, направления, путевые и всё такое ему выделили. Две машины снабжения, это МАЗ и Шишига. Малюта их загрузит. В одну машину топливо. Оказывается, топливозаправщики не наши, арендованные. Их вернуть надо. Топливо в бочках будем перевозить. В другой снаряды и припасы. Сухпай там. Сам Ротный и прапорщик остаются тут, им еще третий взвод формировать. Люди прибывают, машины в мастерских заканчивают красить и подготавливать. Теперь обо мне. Меня направляли в Запорожье. Мариуполь заканчивают чистить, оставалась неделя-другая и добьют. Заодно тщательное прочесывание проведут, и освободившиеся войска направят дальше очищать земли от этой нечисти. Это не слова Ротного, сам додумал. Тот велел перегнать взвод в деревеньку недалеко от города Орехов, где была переедовая. Именно туда будут выведены для отдыха подразделения из Мариуполя, и я войду в состав одного из батальонов. В какой? Ротный не знал. Мой взвод пока в оперативном резерве командования южной группировки войск. На месте ясно будет. Однако то, что там уже наступление идет, и, видимо, срочно требовалось усиление, я в курсе дел. Почему так срочно дернули, Ротный не знал. Предполагал вслух, что явно что-то намечалось, это буквально висело в воздухе, но приказ выполнял неукоснительно. Мне давали три машины, оба «Урала» и «КамАЗ», так как я буду довольно далеко оперировать от базы снабжения, в отличие от Бегоева, поэтому и машин больше. Малюта убежал, у него работы много. Мне тоже выдали бумаги, проездные, наряды, списки того, что в машины грузится, я получил. Обговорили с ротным путедвижения». «Сбегу я быстро. Там, по сути, одна дорога. А вот со мной поговорили плотно. Мы по карте прошлись и два маршрута распланировали. Основной и запасной. От Донецка до города Орехово по прямой было километров 150, но ну, так как мне типа объездной, то там все 300 получалось. Однако можно было по полевым дорогам. Пару мостов наши инженерные подразделения восстановили. Логистика улучшилась. Проехать на тяжелой технике можно. Так что где-то 200 километров выходило». «Выходим в 6 вечера ровно, засветло. Пора готовиться. 20 минут осталось. Все получать». Также ротный сказал, что раз иду в ту сторону, то возьму под охрану одну из колонн снабжения. Это не его решение. Из штаба спустили приказ. «Где колонна будет ждать? Ну или мы ее?» сообщили. «Хм, знакомое место. Я там, когда стал командиром танка, со взводным ждал колонну, которую мы охраняли в дороге. Мы еще там с диверсантами встретились». После этого я покинул кабинет Ротного и сначала пошёл к прапорщику. Получил новенький шлемофон и комбинезон. Это всё. Остальное у меня имеется. Зачастую бойцы ДНР были на самообеспечении, если могли позволить себе такое. Я мог. После этого, натянув сверху на форму комбез, на него разгрузку, вместо шапочки шлемофон, я занялся приёмом, знакомился с водителями грузовиков, узнавал, что грузили, что уже погрузили и что готовятся погрузить. Бегуев занимался тем же. Дед Вита с обидой сказал, что оружие ему не дали. А нет, выгребли арсенал, должны подвести Но это через пару дней. Так что пока без него. Отдал ему свой автомат временно. И обещал из трофеев дать ему выбрать то, что по нраву придется. Также без оружия остался и наводчик грузина, о чем меня уведомили. То, что автомат сегодня стрелял и не чищен, я старшине сообщил. Ему не до автомата. Машину принимал, перекладывал все по-своему, вещи свои. Я тем же занимался, как и наводчик. Вообще, боевое отделение тесное, но вещи, пусть и с трудом, разложить смогли. Успели. Взвод Бегуева уже ушёл, и следом мы вышли, но повернули в другую сторону. Мой танк был головным. Жаль, не обмыли должность, да и звёздочки мои. Я предлагал Ротному оставить, что купил, но тот сказал, времени нет, потом к традициям вернёмся. А когда объезжали парковую зону, увидел Рино Ирины, рядом обеих девчат. Вот и помахал им. Те внимательно смотрели на танкистов, выискивая меня, и, опознав, яростно замахали руками, прощаясь. Остальные парни тоже махали. Девчатам я дал задание, пусть живут и ждут меня. Газель те разгрузят, что в холодильник, а что, например, пиво и водку в кладовку. «Командир, это кто?» — услышал я вопрос от наводчика. «Девушки мои. Обе? Да. Хм, красотки. Где таких растят?» Старшина поинтересовался, о чём мы. Ему с его места не видно было. Вот наводчик и описывал, как нас провожали. Дальше разговор сместился на то, почему из автомата стреляли. Обсудили диверсантов, с матом в основном. Общались между собой по внутренней связи, но и на основной волне я был, слушал её. Темнеть начало, когда мы подъехали к перекрёстку. Колонна транспортная уже ждала. Перегнав танки вперёд, мои грузовики вошли в состав колонны, встав замыкающими. Покинув машину, я познакомился со старшим в зоне капитана и двинулись. Скорость держали 50 км в час. На плохой дороге и до 20 снижали. Нам на танках везде нормально, а грузовики мотало по ямам и кочкам разбитой полевой дороги. К счастью, никого не пришлось выдергивать, не застряли. Построил я охрану так. Мой танк шел в авангарде. Отстав на 100 метров, следовали два моих танка – Гоги и Хохла. Это позывные командиров других танков. Замокающим ставить никого не стал. В составе колонны была батарея «Гаубиц», там расчёты, стволов хватает. Командир батареи обещал присмотреть за хвостом. У него БТР был, правда, штабной, без вооружения, но хоть что-то. Танк мягко покачивался на ходу, наводчик спал, я велел ему отдыхать, сам травил байки со старшиной, чтобы тот не уснул. Машину дед Вита освоил мигом и параллельно тремя делами занимался. Управлял коптером, вёл колонну, ну и размышлял. А поразмыслить было о чём. «Для начала непонятная срочная отправка подразделений нашей роты подальше. Но бегоева могли за компанию сослать, чтобы не выбивался из общей схемы. А меня вообще в Запорожье запулили. И чую, причина именно во мне. Может, где наследил или что произошло? Не знаю, до меня не доводили. У нашей роты должен быть свой контрразведчик, но пока не появлялся, не познакомились. Вот и думаю, это срыв с такой срочностью, с отсылкой неспроста». Поэтому работал с планшетом, взламывал телефоны генерала, особиста своего бывшего комбата. Ставил программку, она сработает, когда прозвучат определенные слова, где фигурировали мои данные. Запись пойдет, потом прослушаю. У 12 человек на телефонах такие программки установил, так что информация будет. Где-то допроговорятся. Жаль, кадровик тот всезнающий далеко, он все бы объяснил. Ладно, тут ситуация непростая, но выясним, в чем дело. Теперь по самой колонне. А вот не водят наши колонны снабжения ночью так далеко. Если и водят, то с сильным боевым прикрытием. Ночь, время диверсантов, мину поставить, пострелять из укрытия им проще. И днём, конечно, могут, но там уже нам легче находить их и уничтожать. Я сводку украл у нашего штаба армии. За сутки перехвачено и уничтожено 12 диверсионных групп, что были на нашей территории. Работа идёт. Однако правило не передвигаться по ночам поодиночке или без серьёзного охранения никто не отменял. Три танка — это, конечно, серьёзно, но без пехоты ни о чём. Знаете, прямо и скатываются мысли о подставе. Как в Чечне сдавали наши колонны и списывали потери втройне, продавая якобы уничтоженную технику боевикам. Может, тут что-то подобное намечается? Подстава? Вон в колонне на три танка почти пять десятков грузовиков, забитые не песком или мусором, а остро необходимым наступающей армии обеспечением. Поэтому я был внимателен, каждые 10 секунд включал видение, проверяя дорогу на минирование, да коптер мой летал без передыха. Я спускал его 4 раза только батареи зарядить, меньше 20% заряда оставалось. Поэтому, когда дрон показал засаду, это точно засада, я даже вздохнул с облегчением. Значит, сдали нас. Ничего, мы прорвёмся. «Колонна, стой!» стихнув за шиворот телекинезом наводчика, который уснуть все же умудрился, велел разворачивать башню на правый борт, подавая фугас в ствол. Сам же сообщил остальным парням. «Колонна на месте! Гога, гони ко мне! Башню на правый борт, фугас в ствол! Хохол на месте, прикрываешь колонну!» «Это глаз», — вышел на меня старший колонны. «Мы не пострадаем?» «Нет, в мертвой зоне. Старшина вперед, помалу. гого сейчас трассерами из зенитного пулемета покажу цель, туда фугас кладите». «Понял!» Честно говоря, меня группа диверсантов расстроила. Всего девять шароможников каких-то. При этом имели три дживелина, автоматы, ПКМ, даже ПЗРК. И не наши. Похоже, левые, не те, что на нашу колонну нацелены. Если только таких групп будет несколько, чтобы откусывать по кусочку, тоже может быть. Ну а пока, взведя прицел, я велел старшине встать и, давая короткие очереди, показал цель. Оба наводчика имели приказ по готовности выстрелить. Вот и ударили пушки обоих танков. Хорошо получилось. Один снаряд попал в полуметре от земли в ствол дерева. Щепки и осколки с ударной волной поразили пятерых. Ещё двоих вторым фугасом, остальных я из пулемёта загасил. Тут всего 800 метров было. В принципе, и сам мог их уничтожить. Да легко, но решил дать ребятам размяться. Экипажи не сбиты, а тут хоть такой боевой опыт, но имел место быть. Убедившись, что противник уничтожен, сообщил колонне. «Отбой тревоги, все девять диверсантов уничтожены. Не впечатлили». Каких-то бомжей вооружили и послали героями прослыть. «Глаз, можно вперёд помалу. Я пока скатаюсь к месту засады, мне оружие собрать нужно. Там трофеи есть, включая иностранного производства. Коптер наверху, опасности не вижу». «Хорошо». «Моему наводчику», — напомнил гого «Я помню, сам ему отберу». После этого попросил пропустить мой КАМАЗ, чтобы трофеи убрать, и вызвал водителя по рации — Так что тот, обгоняя другие грузовики по обочине, тоже убитый, катил к нам. Эта машина тоже гружёная, места нет. Ну а сверху трофеи сложить на ящике можно. Гого остался, прикрывал. Так мы доехали до опушки посадки. Это даже не лес был, полоса заграждения. «Экипаж покинуть танк, приготовиться к сбору трофеев. Подранков нет, можете быть уверены. Накрытие полное, только вид трупов не очень». Мы уже сблизились, так что видение подтвердило. Мы покинули танк, его не глушили. Я подал старшине фонарик и показал место чуть дальше по посадке. Там у них вещи кучами сложены, ранцы, баулы. Всё сюда сноси, вон уже грузовик к нам свернул, приготовь к погрузке. Потом глянем, что внутри. А мы пока оружие и амуницию соберём, то, что уцелело. Не волнуйся, первый выбор за тобой, на корме сложим. Тот, придерживая автомат и тревожно поглядывая вокруг, побежал за вещами. Мне видение их показало. Фугасы вроде сильно не потрепали их, А пока с наводчиком стали собирать трофеи. М-да, месиво. Джевелины повержены осколками, брать их нельзя. Да и взведены те. ПЗРК вот как раз целый. Из автоматов уцелело 4 единицы плюс пулемёт. Всё это сложили на корме танка с деталями уцелевшей амуниции. Грузовик подъехал, между прочим, не по пашне, мы бы застряли. Тут полевая дорога была. Мой танк вёл огонь на перекрёстке, повернул и съехал на неё. Вот и КамАЗ по нашим следам ехал. Водила выскочил с автоматом и тут же принял у старшины дворанца. Он уже третью ходку делал и побежал назад открывать задний борт. Старшина же, закончив с трофейными вещами, всё принёс, стал придирчиво изучать автоматы, отсоединять магазины, целиться, фонариком их освечивать. Слегка разбирал. А что там выбирать? Все автоматы одного типа. АК-74М. Так тот, закончив, также же придирчиво к нему магазины начал отбирать. Железные в основном. «Мой автомат тот уже вернул. Мы деда Вита не трогали и втроём погрузили все трофеи в кузов. Но кроме одного автомата и шести магазинов к нему, что я отложил наводчику Гоги, не забыл про него. После этого погрузившись перед этим отмывшись от крови в луже покатили обратно. Пока к дороге возвращались, я быстро дал описание глазу, что взяли трофеями и что оставили из повреждённого». «Если кто найдёт», — сразу озаботился капитан. «Не проблема. Я заминировал кучу оружия и дистанционно подорву его, как мы отъедем». «Тогда ладно». Вот так мы добрались до колонны. КамАЗ скользил по грязи за нами. Замерли на миг у Гоги, и я передал автоматам магазины. Разгрузка у его наводчика своя была. И дальше, встав снова во главе колонны, в дозоре направился дальше. Та снова продолжала движение. Водила КамАЗа дождался, когда будет его очередь. У моих трёх грузовиков определённое место в колонне. Его пропустили, выехал на дорогу и тоже включился в колонну. Я это наблюдал коптером, вот так и подорвал противоракетные комплексы. Полыхнуло. Одна ракета, видимо, сработала, огненным росчерком ушла в небо. Многие поглядывали назад, на зарево. После этого погнал коптер вперёд, по пути опустив на свой танк и зарядив, а то батареи почти на нуле были восемь процентов. Тут при десяти процентах уже использовать дрон не рекомендуется. Вот так, ведя разведку, ехали дальше. Если честно, на скорости 50 км в час мы бы эту дорогу за 4 часа пролетели. Но со всеми казусами, снижением скорости или встречей с диверсантами, что задержало нас всего на полчаса, мы быстро действовали. Время тянулось. Повезёт, если на рассвете доберёмся. Что я ещё скажу? Проверял я наводчика на психологическую устойчивость. Трупы тот ворочал спокойно. Разорванную половинку тела перевернул, чтобы две ручные гранаты достать, отрехивая их от крови. Настораживал он меня, но психологически был устойчив, я это видел. Держал себя в руках. Не бросался на противника, чтобы рвать зубами за семью. Он же мстить пришёл. Вот и начал это дело. Двое на его счету. Пятеро — это работа наводчика Гоги. Я об этом уже сообщил. Колонна шла не на пределе скорости, но по возможностям техники. Где хорошая дорога разгонялись, где не очень, по сути, крались, даже не ползли. Всего 40 минут прошло после первой засады, как я засёк новую группу. Похоже, верны мои предположения. Рвать нашу колонну предполагалось по кусочку. Тут уже серьёзные бойцы, упакованы по самое не могу. «Колонна, стой!» Снова приказал я по общей волне. «Гога на месте! Хохол, нагоняй меня!» Оба танка, покрутившись, один пропустил вперёд второго, занялись делами. Один остался в прикрытии, а второй нагонял. «Хохол!» «Впереди засада. Уже серьёзные перцы. Упакованы очень хорошо. Группа в два десятка. Они на нас с тобой. Дай мне минуту, я ломаю управление их дроном, что над нашей колонной висит. Сейчас перехвачу его и обозначу позиции противника зениткой». «Принято», — ответил тот через шум помех. «Похоже, диверсанты используют глушилку, но не особо мощную. Правда, докричаться до помощи мы не сможем. Тут она работает как надо». Управление дроном я всё же перехватил и посадил его в пяти метрах от своего танка. Надеюсь, пульт управления уцелеет, когда мы накроем боевиков. Начинаем. Наводчик не спал, похоже, не мог заснуть, так что я трассёрами подсветил позиции противника. Тут три километра было, и пушки ударили. Фугасами мы били недолго. Я с помощью коптера видел, где ложатся снаряды с каждого танка и едко комментировал промахи, корректируя огонь. Гоги, что был на волне, только похохатывал от моих замечаний. «Всё, уцелевший противник уходит, это четверо, остальные легли, не успели отойти. Теперь пушки на левый борт, вторая группа диверсантов, они совместно действуют. Но это не успело позиции занять, что странно. Да и наводку трассирующими пулями». Я снова начал корректировать, тут и Гоги присоединился. Но только три снаряда выпустил, как я дал отбой. Пятеро уцелевших уходили, в мёртвой зоне были. Дальше сближаться со второй группой не стали. Быстро метнулись к первой, где я нашёл пульт управления дроном у тела оператора. Я его подобрал, и даже кофр для его хранения нашёл. Правда, пробит осколком, но внутри ничего не пострадало. Кофр с дроном отдал Гоги, он умел ими пользоваться. Будет штатное оборудование его экипажа. Ну а мы отправились дальше, перед этим успешно собрав трофеи. Старшина выбрал себе другой автомат, убрав первый в общую кучу, а эту кучу закинули в кузов КАМАЗа. Вот и двинулись дальше. Надеюсь, будет тихо. Знаете, действительно до рассвета катили, проезжая охраняемые переправы. В службе тыла о с диверсантами, где это произошло, я сообщил, но противника больше не встретили. Я уже беспилотник ждал, но его не было. Ещё до рассвета мы въехали в посёлок городского типа. Именно тут организована тыловая база, что питает несколько частей. Сюда и вёл колонну капитан. Тут мы и расстались. Они сворачивали к охраняемым складам, временным, на разгрузку, а мы поехали дальше уже небольшой колонной в три танка и три грузовика. До нужной деревушки осталось едва 20 километров. На выезде из села нас остановили на посту. Так как я во главе колонны шёл, то ко мне и подошёл офицер, поздоровавшись, предложил закурить, но узнав, что я не курю, спросил, «Вы в Новокарловку идёте?» «В ту сторону», — уклончиво ответил я, — нашёл, о чём спрашивать. «Это вообще-то секретная информация». И тот меня понял. «Вы за ночь туда уже третьей идёте. Тут машина с прессой. Возьмите с собой». Глянув на УАЗ-патриот с тактическими знаками нашей армии, я кивнул. «Пусть встаёт перед грузовиками». «Спасибо», — сказал тот, хлопнув меня по плечу, и спрыгнул с танка на землю. А я как сидел в люке, так и сидел. Так что пресса присоединилась к нам, а мы двинулись дальше. Начался рассвет. Мы от тела как раз километра на два отъехали. Насчёт мехводов я не опасался. Да, усталость, ночью вести тяжело, тем более не спали сутки. Однако я делал рокировку. Наводчики сменили их, так что мехводы успели поспать примерно по три часа. А тут в селе, когда прощались с колонной, снова поменялись. Немного поспавшие, слегка отдохнувшие, те уверенно взялись за рычаги, и колонна увеличила ход, чётко двигаясь вперёд. Как я отметил, гого как и я это делал, пытался на ходу выпускать дроны и управлять им. Пока неловко. Чуть на землю аппарат не улетел, но начало получаться. Практика ему нужна, и тот ее получал. По рации мне сообщил, что батареи зарядились, вот и решил попробовать. Мы отъехали уже на три километра от села, когда я рявкнул. «Колонна, стой!» Причина такого приказа была в том, что фугас обнаружил на дороге свежий, буквально пару часов как установили и замаскировали. Лишнюю землю явно с собой унесли. Снаряд 120 миллиметров использовали. «Я видение применял время от времени. Тот едва успел. Фугас уже в десяти метрах от нас был, и кто-то обязательно наехал бы. «Колонна! Сдаём одним ходом назад. Впереди фугас!» Парни подтвердили получение приказа и начали сдавать назад. Представители прессы, видимо, не понимали, что происходит. Мы как-то рацию их не настроили на нашу волну, но УАЗик также начал сдавать, особенно когда на него корма танка начала надвигаться. «Вот наш танк стоял. Я пережидал, пока наши отойдут». Когда было метров четыреста, сказал, «Хватит. Гога, хохол. Закройте корпусами грузовики и машину прессы. Мало ли осколки долетят. Я буду подрывать фугас». Они подтвердили приказ, а я скомандовал старшине. «Давай назад. Я скажу, когда хватит». Так мы по-тихому ползли назад. «Стой», — скомандовал я. До фугаса оставалось 65 пять метров. Вот честно, собирался поразить его из зенитного пулемета. Там пол ленты осталось. Но смогу я вызвать детонацию или нет, не знаю. А тут для видимости постреляю, а сам подорву его телекинезом. Напомню, он у меня действует на дальности видения. Да, вот так разработал. Раньше на такой дальности работать я не умел, но научился. Так, парни, сейчас грохнет, поэтому открываем рты, чтобы не оглушило. Высунувшись в люк, старшина в приборы смотрел, что будет, да и наводчик тоже. Я прицелился и дал очередь, а сам телекинезом активировал взрыватель. Грохнуло громко. Я успел нырнуть в люк. Хм. Так, чуть тряхнуло. Для танка подрыв на таком расстоянии оказался, что слону дробина. «Готово. Колонна!» — вышел я на общую волну подругань старшины. «Продолжаем движение». Ругался мехвод, что нас грязью окатило, и ему замарало все приборы наблюдения. Наводчик не жаловался. Ему, видимо, не досталось. Так что, пока старшина выбирался и оттирал стекла приборов снаружи, колонна и подошла — Мы ещё дымящуюся воронку объехали по обочине. Перескочить через неё не выйдет, глубокая. Так и катили дальше, без происшествий. Добрались до деревеньки. У меня на карте деревня, а по-украинским — село, хотя там 300 жителей было. Пока наши не пришли, осталось едва 200 Технику я оставил на околице. пресса уже не было, куда-то незаметно свалили. Пока экипажи и водители заправляли баки, они почти пустые, Экипажи, кроме того, пополняли боекомплект, мне зенитку перезарядили. Я нашёл старшего воинского начальника, в звании полковника. Тот обо мне в курсе, выдал место для постоя, велел пока готовить технику. Знал, что всю ночь шли и отдых требуется. Давал нам сутки, с утра двинемся дальше. О том, как прошёл путь, сообщил. Того заинтересовало свежее минирование не так и далеко. Велел контрразведчику разобраться, а меня отпустил». «На постой мы встали. Дом такой довольно большой, один нам выделили. Но хватит места. На полу поспим в спальниках». Хозяева, пожилой мужик с женой, показал, где можно устроиться. «Если вы думаете, что мы сразу завалились спать, то зря. водила да, привели в порядок технику и уже спали. А мы чистили стволы пушек. Я ищу и зенитный пулемет, автоматы. Особенно трофейные требовали этого. Да, от интендантов пришли люди, забрали наши трофеи по описи». Хорошо, я Гоги отправил с одним бойцом из их осмотреть, так что всё ценное уже по моему взводу разошлось. Сама наша техника стояла колонной по улице, ближе к заборам. Бойца на охрану нам выделили, его сменят, когда время придёт. А мы все отмылись после работы, нам баньку истопили и отдыхали. Немного мешал шум с железнодорожной станции, да тут дорога железная пролегала, но уснул быстро. Да, перед тем, как нам баньку посетить, завтрак принесли. Кухня полевая работала, на удовольствие нас поставили. Поели. Даже водил подняли. Те тоже, быстро работая ложками, заглатывали кашу. А потом снова спать. Время подъема я не назначил. Как сам проснусь, это и будет время побудки.